о недостатке чувства юмора у большинства пап. В собрании гравюр Нью-Йоркского Метрополитен-музея есть литография неизвестного фламандского художника, датируемая 1550 годом. На ее лицевой стороне можно прочесть «Плацу Колонна», а наоборотной «Лоджия семейства Колонна с башни Меза, возведенная на руинах храма Сераписа». Семейство Колонна со средних веков считалось одним из самых могущественных в Милане, а музей в Риме, который до сих пор носит это имя, дает ясное представление об их власти и накупленных богатствах. Однако Рим не всегда был Римом. Точнее, Рим Пия IV не был тем велеречивым городом, каким стал во времена понтификата бывшего кардинала Монтальто – Рим XVI века, простонародный и расхристанный, лучше всего описывается у Монтэня, который нашел его таким робким и беззубым, что свидетельство писателя превратилось в образец барочного разочарования. Город лежал в древних и современных развалинах, где животным жилось вольготнее людей. киведу писал «О пилигрим, ты ищешь в Риме Рим, но Рима нет, Великий Рим – руина». Примечание. Цитата из сонета Франциско де Кеведо «Риму, погребенному в собственных развалинах» приводится в переводе Винокурова. Конец примечания. В 1565 году Палаццо Колонна, где Боромео, Монтальто и Пи IV могли бы выпивать, созерцая пожар в сердце католического мира, отличался от украшенного завитушками дворца более поздней постройки – Лоджия представляла собой кирпичный дом, выстроенный из остатков храма Сераписа, от которого сохранился кусок фасада. В доме было два этажа, пять окон, два входа и терраса под черепичной кровлей. Позади руины. Лоджия буквально опиралась на древний храм. Вокруг росли кусты, пара пальм диковатого вида деревья. По стенам велись ползучие растения». Вот на этой прохладной, незатейливой кирпичной террасе они и могли бы сидеть, словно в ложе театра. Наблюдая великий мировой пожар, Пей IV не стал бы, подобно Нерону, воспевать крушение Трои. Он хранил бы молчание и закрытыми глазами внимал музыки. Ей последний суждено было прозвучать перед медленным вселенским разгоранием того, что мы, за неимением лучшего слова, называем «барокко». Слегка покачивался бы, а рука с горстью миндаля двигалась бы в такт мелодии. В минуту, когда оркестр смолк, он открыл бы глаза и сказал кардиналу Монтальто, «У меня есть для тебя подарок». Хотя мог бы сказать и что-нибудь другое, например, то, что сказал Леонидас Ламборгини про наступившее на них время. Примечание. Леонида Сламборгини, 1927-2009, аргентинский писатель, цитируется очевидный его роман «Тренд» 2003, конец примечания. «Мы купили мучение вместо милости, страх вместо прощения, ненависть вместо любви, смерть вместо жизни». Или выразиться, как сам он годами позже в письме к своему другу Толомео Галлео, Примечание. Толомео Галио, 1527-1607, итальянский кардинал, конец примечания. Пребывая в смятении из-за того, что курия подвергла травле Микеланджело, обескураженный Пи-4 писал «Мне так нравится его страшный суд, но ведь это смертный грех, и признаться в таком боязно, ведь я папа». Пи-4 долго и тщательно пестовал «Баромео, как цветок, но вырос не цветок, а дикий кабан». Представим, что мы видим все это в фильме. Папа отрезает еще кусочек колбасы и закрывает глаза. Открывает глаза, жует колбасу. Пи четвертый, с полным ртом. «У меня для тебя подарок, Монтальто. Скромный». Поводит рукой. Складки рукава развиваются, словно флаг». Слуга подносит деревянную шкатулку, обитую серебром. Монтальто улыбается. «Я равнодушен к драгоценностям». Пи-четвертый. «Мне шестьдесят шесть. Против всех ожиданий я стал папой, познакомился с Микеланджело и Рафаэлем, дружил с Карлом Первым и Франциском Первым. Я также изобрел присутствующего здесь Карло Баромео». Слегка поворачивает голову в сторону упомянутого и то ли насмешливо, то ли ласково поднимает брови. Пи четвертый. Ты в самом деле думаешь, что на нашем последнем Перу я вручу тебе побрякушку? Слуга подносит шкатулку к кардиналу, тот ее открывает. Монтальто достает что-то из шкатулки. Теннисный мяч. Осматривает, приподнимает, чтобы Баромаю тоже было видно. «Монтальто. Что-то он кривоват». «Пи-четвертый. Это потому, что его сделали из волос Анны Болейн». «Монтальто. Кого-кого?» «Пи-четвертый. Одной из жен Генриха Восьмого Английского. Ты не застал этих заварушек». «Монтальто. Понятно». «Пи-четвертый. Можешь им играть». «Монтальто. Я не умею играть в полакорду». «Пи-четвертый. А ты учись». Когда нас с императором Карлом не станет, Францию некому будет сдерживать. Высунешься, и тебя сместят. Или сдерут шкуру. Или четвертуют, в зависимости от того, какой инквизитор тобой займется». Папа бросает взгляд на Баромео. Пи-четвертый. «Или я ошибаюсь, Карло?» Баромео. «Ваше святейшество никогда не ошибается в политике». Кардинал Монтальто не слушает баромео заглядывает в глаза папе. «Монтальто, это приказ?» «Пи четвертый, это совет.» Воцаряется тишина. Папа и кардинал поворачиваются к Барромео. Он был почти на двадцать лет младше Монтальто, но жил искренне стараясь подражать Христу в худшие минуты его страстей, и потому голод и недосыпание оставили на нем отметины – А кроме того, движения стали нервными, отчего будущий святой производил впечатление несколько несовершенного человека. Дергал щекой, кривил шею, скрючивал руки и вечно держал их сплетенными на коленках, чтобы не потянулись случайно за чем-нибудь, что нет-нет, да и окажется сладким. Баромео деланно сгибает шею и смотрит на папу с инквизитором, Левая веко то и дело норовит захлопнуться. Баромео, обращаясь к Монтальто, «брось ко мне мяч». Снова смотрит на папу. Баромео, «хороший совет». Пи четвертый, «убережешь Монтальто от волков?» Баромео, «уберегу, если он сам побережется». Нюхает мяч. Баромео, «если научится ждать, а пока ждет, может играть в теннис у себя во дворце». Примечание. Кардинал Монтальта пережил двух пап и провел 19 лет, не участвуя в общественной жизни и тратя состояние, сколоченное на обирании врагов контрреформации. Время, свободное от транжирства, он посвящал своей страсти, архитектуре, и за 19 лет придумал, как должен выглядеть город, являющийся центром мира. Собственно, градостроительный план он неуклонно и безупречно привел в исполнение, как только вступил на святой престол под именем Сикст Пятый. По сути, изобрел урбанистику, даром что звался неурбан. Разумеется, он никогда не играл в теннис. Тот факт, что после него, 605-го, ни одного папу не звали Сикстом, доказывает, что католическая церковь – организация, лишенная чувства юмора. Автор. Конец примечания. Монтальта убирает мяч в шкатулку. Папа опять делает знак рукой. Пи-четвертый. «У меня и для тебя есть подарок, Карло». Подходит слуга с разноцветной шапкой. Баромео. «Митра?» Пи-четвертый. «Она мексиканская». Баромео хмурится. Пи-четвертый. «Мне прислал ее один тамошний епископ. И она не раскрашена. Это перья. Приглядись, это настоящий шедевр» слуга протягивает митру кардиналу тот пренебрежительно принимает баромео иронически какая тонкая работа ваше святейшество кладет митру на колени П 4 это чтобы ты помнил франция еще не весь мир в мире много земель и много душ Баромео терпеливо разглядывает митру П 4 если ее повернуть к свету под определенным углом она засверкает Баромео склоняет голову на бок, крутит Митру. Пи-четвертый. «Вот так. И к свечам поднеси». Кардинал поворачивает Митру. «Никаких изменений». Пи-четвертый. «Приподними». Когда Митра оказывается выше уровня головы кардинала, перья вспыхивают, будто в них ударила молния. Баромео роняет ее на колени. Папа смеется. Пи-четвертый. «Что я говорил?» Баромео. «Бесовщина мексиканская!» «Пи-четвертый. Ее сделали индейцы-христиане!» «Баромео. А мне она на что?» «Пи-четвертый. Будешь в ней служить на Пасху!» «Баромео. С чего бы?» «Пи-четвертый. С того, что за тьмой всегда следует свет!» «Баромео. Это я знаю!» «Пи-четвертый. Незаметно!» Папа отрезает себе еще колбасы, закрывает глаза и, пережевывая, размышляет, что даже у нейрона не вышло выжечь Рим полностью, а сгоревшие две трети вскоре отстроили лучше прежнего. Он почти чувствует запах дыма, доносящийся из трента, и видит, как после всего в пепельном поле прорастает новое дерево, янтарное, похожее на зародыш, древо из нервов и мышц, древо-рука, первая рука, пробивающая себе путь сквозь землю, Когда дым пожара рассеивается, древо разжимает пальцы навстречу солнцу, подобно тому, как бабочка расправляет крылья. Ногти у бабочки грязные. Свет живым и ускорение мертвым. Сообщение номер 168. Вновь мне явился мертвец. Он звал меня по имени и говорил, что не имеет намерения пугать, но просит, чтобы я молил за него Господа, а зовут его Дон Энн, и пребывает он в муках чистилища. В руке он держал огненный мяч, а язык его казался сухим и был вывален. Я спросил, «За что ты там?» Он отвечал, «За мои пороки, страсть к игре в мяч и холодному питью». Зосим он поклонился кресту и исчез со словами, «Да прибудет с тобой Иисус». Хуан де Палафокс и Мендоса, 1661 Примечание. Блаженный Хуан де Палафокса Мендоса, 1600-1659, испанский и новоиспанский религиозный и политический деятель, епископ Пуэблы, основатель Палаваксианы, одной из старейших и ценнейших библиотек Америки, город Пуэбла. Конец примечания.